Как тошно. Так беспросветно было на душе, точно час мой смертный настал. Бекташ стал успокаивать меня: "Да вы не волнуйтесь, тётушка Талганай". Софёр посадил её в кабину, "В кабине хорошо", говорил он, "Эх, Бекташ, Бекташ". Если бы дело было только в этом, думала я про себя, и всё же я была благодарна ему.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 И так и горький для меня час, хорошо было, что он пришёл ко мне. Бифтаж принёс воды из орыка, поставил самовар, полил водой двор и стал подметать. Вы отдыхайте, дедушка, долгонай, сказал он. Я сейчас к косьму постелю под яблоней. Мама придёт, говорит, соскучилась по вашему чаю. Она сейчас придёт.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 Села я в кузов и отправилась в Каинды. Когда мы выехали за Аил и двинулись по проселку, я заметила женщину, идущую по тропинке в Жневье. Сразу узнала. «Алиман, родная, ненаглядная моя, она возвращалась ко мне домой». Я заколотила кулаками по кабине: "Стой! Стой, остановись!" Машина с разгоном прошла ещё немного, остановилась. Я схватила курджюн и скатилась с кузова.